Глава 53. Вика. Принцесса в шрамах. Вика в ужасе натянула поводья лошади и отступила к обочине, чтобы скачущие следом всадники не наткнулись на неё. Калахан поскакал дальше, но она потом с лёгкостью найдёт его. Кипаханскому войску трудно затеряться в немиских горах. Произшедшее разрывало Вику на части. С одной стороны, она невероятно гордилась, что Десмонд не дрогнул перед колеей. С другой, теперь дымы сражались под стенами, в которых она выросла, против людей, которые были её друзьями, и Вика не могла ничего сделать. Возможно, она никогда не узнает, кто погиб, а кто выжил, потому что теперь она была на стороне Кеппаха. Её кобыла высоко задрала голову натянув поводья. Она не хотела задерживаться здесь. Э, какая-то часть Вики, та часть, которой нравились кыпханские боевые кличи, была с ней согласна. Заметила ли её мать, укрывающаяся безопасности и выглядывающая в окно? Вика почти хотела этого. Пусть же та увидит, что стало с её дочерью. Другая её часть хотела вернуться в замок, чтобы узнать, нужна ли помощь Десмонду и Лэри. И вот на краю улицы среди скал Валариана её поджидал посетитель снов. И когда она увидела его, всё остальное на мгновение потеряло смысл. Она спрыгнула с лошади, так что та чуть не убежала, но Вики удалось удержать её и провести вокруг себя по короткому кругу, пока остальные всадники не удалились достаточно, чтобы её больше не было видно. Только топот копыт разносился над склоном горы когда она галопом спускалась в долину. Что ты здесь делаешь? Она непонимающе посмотрела на Риана. Она уже некоторое время не видела его. Я думала, ты больше не показываешься мне с тех пор, как я узнала, кто ты. Что ты приходишься к Калахину? Она смолкла на полуслове, потому что он понимающе улыбнулся. Пламя Кепаха полно иронии, не так ли? Когда я умер, то пообещал себе Я хочу увидеть, как женщина, которая навлекла на меня погибель в моём же замке, страдает. И я хочу увидеть, что мой род в кепахе продолжается. И теперь я вижу, как это происходит. Принцесса в шрамах скачет рядом с моим потомком. Вика сглотнула. Только несколько дней назад Калахан рассказал ей, что его семья вела свой род от женщины, которую выдали за полководца после большого скандала, стоящего жизни её возлюбленному сыну кипаханского князя. Её первенец был ребёнком пропавшего принца, и этот мальчик в конце концов стал полководцем. И так этот пост передавался дальше от отца к сыну до сегодняшнего дня. Пропавшим принцем был Риансира. Чтобы спасти свою возлюбленную, он отправился в царство демов, чтобы просить о свободе брата, которого проклял он сам. У нас обоих чья-то жизнь на совести, сказала Вика, глянь кивнул, И мы носим свои шрамы. Она подошла к нему на шаг ближе. Он выглядел таким настоящим, так небрежно опирался на камень, почти как человек. Его глаза стали не такими яркими, и в их синеве теперь было меньше чёрных брызг. Она почти забыла, что на самом деле его здесь не было, или Или всё же был. Мне жаль, пробормотала она, но ничто из того, что ты хочешь увидеть, не исполнится. У меня свои планы на эту жизнь, знаешь ли. Он лишь улыбнулся, словно и сам не хотел ничего другого. А твоя линия, как ей ему об этом сказать? Она закончится. Калахан последний. Он хочет Он не станет В один из спокойных моментов Калахан рассказал ей, что ему пришлось проходить лечение, которое сделало для него невозможным зачать ребёнка. Больше никогда, сказал он. Мою семью не будут использовать для военной службы семье князя. Они и так достаточно долго владели нами. Она понимала, он был так открыт с ней только потому, что постоянно ощущал её подавляющий страх страх того, что он может передумать и всё же заставить её исполнить супружеский долг. Знание о том, что даже тогда она не понесёт от него ребёнка, подарило ей внутренний покой, которого она никогда не знала после того видения в горе. И она стала ещё больше доверять Калахину. Твой род пресечётся, Риан. Несмотря на эти слова, его улыбка никуда не исчезла. Милая Вика, Твоя печаль разбивает мне сердце. Ты не должна грустить вместе со мной. Я давно об этом знаю. И тогда она подумала, что он быть может именно потому и посоветовал ей выйти за Калахана брока. Ты знал всё это время. Он лишь насмешливо наклонил голову. Молчаливый жест, показывающий, что он знает намного больше, чем она могла себе представить. Но он тут же снова приобрёл серьёзный вид. Я этим горжусь, и это делает меня свободным. Что это означает? недоверчиво спросила она. Это звучало окончательно. Рен протянул руку, и Вика внезапно ощутила невыразимый ужас, что не почувствует его прикосновения. Она закрыла глаза. Стало невероятно тихо топот копыт удаляющихся всадников гудел вдалеке, как гроза, которая не дошла до долины. А вверху на горе, там, где возвышался замок, было тихо. Так тихо, словно победителей не осталось, будто погибли все, все. Это место, где я нахожусь, произнес Рен. Оно вневременное и вечное. Но я не таков». В этот момент, когда Вика хотела испуганно открыть глаза, чтобы просить, а может быть, даже умолять его не уходить, он коснулся её щеки. И на этот раз ей не померещилось. Прикосновение его пальцев к её коже было настоящим. Он касался не шрамов, он касался её. Я слишком глубоко заглянул во время, которое ещё не записано, чтобы оставаться здесь дольше Вика. Не уходи, прошептала она, и внезапно ощутила, как слёзы катятся по её коже, и по его коже. Она потеряла уже так много, а теперь ещё и его. "Я кое-что тебе оставлю", пообещал он. Она ощутила на лбу его дыхание. "Задание. Важное задание, Вика. В нём всё, что для меня ещё важно". Альсиана Дэра стоит на распутье. У неё едва не вырвался возглас возмущения. Среди войны и потерь он заговорил о царстве теней. Да пусть оно пропадёт пропадом. Но внезапно его губы коснулись её лба. Вика застыла. Поцелуй был тёплым и нежным и таким настоящим, таким ощутимым, что она невольно обняла Риана. Он уже давно не был лишь сном, он становился настоящим рядом с ней. Или это она всегда оказывалась там, где был и он. Она ощутила в этом поцелуе глубокую симпатию и тоску. Но кроме этого было и многое другое. Глубокое, вечно длящееся чувство исходило от него. Чувство, которое касалось не её, от того, что он защищал тысячу лет Альсьяна Альсиянадера со всеми её красотами и ужасами. Он любил своё царство как Вика тот мир, в котором жила. И какая между ними разница? У них обоих была тёмная сторона. Что я могу сделать? тихо спросила Вика. Ариен вздохнул в её руках, словно собираясь с духом. Саннафили знала, как выйти из Альсьяна-Дыра. Однажды она покинула эти земли много сотен лет назад, отправившись к королеве Рубии, чтобы сделать предложение Ляскает моего имени. У Осанна в руках ключ к тому, как положить конец проклятью. Но тогдашняя королева отказала, потому что не ожидала ничего подобного. Саннафилис предала тебя. вырвалась у Вики. Но это не отменяет того факта, что план был верен. Нам не хватило аргументов, чтобы убедить королеву. Её отказ пробудил в Фимарш жажду мести, и теперь Сана едут к смерти. Вике подумалось, что эта информация должна как-то подействовать на неё. Вот только она не ощутила ничего: ни удовлетворения, ни облегчения. Вика, её план умрёт вместе с ней, если ты не заберёшь его себе. Я пытался найти повелителя, но проклятие крепко держит его, и он не может меня услышать. Принеси ему ключ Вика. Вика еще крепче обняла Риана и рискнула открыть глаза. Он не исчез. Он был здесь, совсем близко. Я еще увижу тебя. Это разбивало ей сердце видеть, как он безуспешно пытается улыбнуться. Если ты откроешь глаза, то будешь видеть меня. Каждый день понемногу. В его взгляде отчётливо читалось то, чего он не произносил вслух. Они больше не увидятся. И это причиняло ему боль. Дай же мне этот ключ, поспешно сказала Вика, не давая себе времени расплакаться. Скажи мне, каков план, позволяющий освободить царство теней? А значит, подумала она и тебя